Глава 6. Истребитель лёг курсом на перехват шаттла. Для боевого корабля шаттл являл собой лёгкую добычу, и пилоты это отлично понимали. Вот и добегались. Сейчас долбанёт ракетой и всё. Поминай, как звали. Однако печальный прогноз пилота пока не подтвердился. Охотник запрашивал познавательные коды и все данные по нахождению здесь шаттла. Пилот посмотрел на Сергея вопросительно. Говори, как есть. Кроме того, что на борту мы может пронесёт. Говорит пилот шаттла: "Нахожусь в этой области пространства в связи с тем, что доставлял на межзвёздный корабль пассажиров с планеты, высадил пассажиров и проводил предстартовые проверки. Как вдруг внезапно звездалёв взорвался. Меня удачно отбросило, повезло. Вот возвращаюсь. Передаю свои познавательные коды". Коды принял. Тормози. А лучше ложись в дрейф. Так спокойней будет. Я доложу наверх, пока разберутся. Не развалишься? Да фиг его знает. Половина оборудования шаттла не работает. Думал подремонтироваться на планете. Понятно. Соединяюсь с командованием. Сразу без предисловий последовал вопрос высокого руководства. Я слышал твой рассказ, пилот. Почему взорвался звездолет? Может, ты его уничтожил? Никак нет, у меня и оружия такого на борту нет. Я доставил пассажиров и находился на борту, из шаттла не выходил. Мне повезло просто. А зачем вылетал за пределами маскировочного поля? Пыталась поймать его в на ловушку начальства. Командир, командир, мой шаттл отбросило за планету. Я его с трудом стабилизировал. Кроме главного двигателя, ничего не работает. А что за поле? Про него я даже не слышал, где оно располагается. Тебе это знать не положено, смягчилось на том конце начальство. Мы проверим всё, что ты сказал. Сможешь посадить шаттл на планету? 100-процентной гарантии нет, но постараюсь. Принимай координаты, по которым произведёшь посадку. Если не можешь, приземляйся где угодно, только не на жилые массивы, лучше подальше от них. Наш корабль проведёт тебя до границы атмосферы, ну а дальше уж сам. Служба спасения предупреждены. На месте посадки будут вовремя. Удачи тебе, пилот. Спасибо, до связи. Он вытер с алба обильно окатившийся пот, перенервничал. Нечасто здесь приходится попадать в такие переплёты. Истребитель слышал, сопровождаешь? Да, не завидую я тебе из огня да в полымя. Удачи. Вот, не стал отвечать, шумно выдохнул и попросил воды, сделал несколько больших глотков. Кажись, пронесло. Пока нам везёт. Ситуация складывается в нашу пользу. Твои слова подтверждаются. Теперь вместе с Антоном имитируйте аварийное вхождение в атмосферу. Курс держите по указанным координатам, но ну, а потом подёргайтесь, изображая аварию, и садитесь на площадку, с которой взлетали. Там должна стоять машина Тебе вот тоже нужно уходить с нами, иначе быстро вычислят, проверив наличие маячков. Я в каюту. Готовить наше пребывание на планете. Не зря же мы спасали управляющего Алона. Пусть теперь отрабатывает. До встречи на Земле. Удачи. Открыл дверь и помчался в каюту. Адмирал Мар на своем флагманском крейсере усердно утюжил подозрительное космическое пространство. Он почти не спал командуя крейсером за капитана. Это от нервов. Капитан не перечил, зная нрав адмирала. Какая наглость сделать из меня убийцу, прославить на всё межгалактическое пространство меня командующего сектором. Но ничего, я вам покажу беззащитные истребители. Я не уйду отсюда, пока не найду ваше синое гнездо и вот тогда по-настоящему уничтожу. Шум поднялся большой поставал вопрос об отстранении от командования адмирала. Все оправдания ЗП выглядели неубедительными. Мастерски вброшенная запись Бода порожла у мы обывателей. Межгалактический комитет назначил слушание по деятельности ЗП и лично адмирала Силуянова, намекая ему на отставку. Ситуация складывалась крайне неприятная. И хуже всего было то, что они не знали, кто за этим стоит и откуда дует ветер. Начальник разведки просеял все через мелкое ситечко, всю информацию проанализировал. Подобрали обломки с места самоликвидации истребителей, и что? Все части из официальных арсеналов, а некоторые прямо с заводов, никакой зацепки. Полковник свирепо щелкнул зубами, иногда он так делал, когда никто не видел, чтобы унять раздражение. Силайнов его часто вызывал, но он ничем не мог его порадовать над ЗП нависла чёрная тень реорганизации. Кому-то очень мешал этот боевой орган межгалактического комитета. Этот кто-то хотел его устранить. Враг опасный и очень информированный. И пока что действовал безупречно. В отличие от руководства ЗП, президент корпорации просто не находил себе места от счастья и предчувствия скорого устранения злейшего врага сам нигде не светился, только дёргал за ниточки то прессу, то политиков, то обывателей, формируя общественное мнение. Он импровизировал, но как? Такая импровизация позволяла открыть путь к вершинам власти. Никто и не вспомнит, да впрочем, и не узнает, что он занимался запрещённым бизнесом. В таких благостных размышлениях застал его помощник по связи Господин Берг по межгалактической связи пришёл сигнал о само уничтожении межзвёздного корабля начальника службы безопасности господина Аньяна. И замер пред виде огромной молнии от президента. Тот, но в удивлении спокойно отреагировал. Это печальная новость. Господин Аньян один из самых лучших, если не лучших работников корпорации. Узнайте, посмотрел он на помощника пристальным взглядом. Жив ли он? Если жив, где находится? И почему взорвался корабль? Если нет, то на нет и суда нет. Достойно почтим его память. Последние слова он произнес с нажимом, давая понять, что живой Айн-Ян ему не нужен. Помощник понял все иносказания и недоговоренности президента, принимаясь за дело. А Берг не верил своему счастью. Свидетели погибали сами собой, один за другим. Он даже ничего для этого не делал, хотя, что уж таить, часто подумывал об этом. «Фортуна на моей стороне!» Ань-Ян много знал о непристойной стороне деятельности нашей корпорации. И его исчезновение только укрепит мое положение. «То, о чем знал он, теперь знаю только я, больше никто», — радовался Берг. Он еще не знал, что судьба готовила ему не только приятные сюрпризы, но и горькие разочарования. Берк вновь задумался над тем, как бы побыстрее отозвать Мару из района жизненных интересов корпорации, оттуда, где находится его планета-призрак, приносящая баснословные прибыли. Он уже подготовил почву для вызова адмирала на слушание в межгалактический комитет. Но осуществиться этой идее было не суждено. Помешались стремительно развивающиеся события. Спасательный модуль, беспорядочно вращаясь, всё дальше и дальше отдалялся от звездолёта. Увидеть сам взрыв Жак не мог. Не позволяло беспорядочное вращение, но ощутил его в полной мере, когда обломки взорвавшегося звездолёта заколотили по корпусу капсулы. Он непроизвольно сжался, боясь, что вот-вот какой-нибудь обломок скоroid капсулу и внутрь хлынет ледяной космос. Безжалостный убийца для всего живого. Корпус выдержал, пронесло. Действие обезболивающих лекарств проходило, и начинало болеть колено. Он мысленно махнул рукой. Это детали, ерунда. Сейчас подберут и поставят протез, а потом подумаю, как добраться до штаб-квартиры. Ах да, Вадиный мальчок, чуть не забыл активировать. Вдавил красную кнопку, и тут же замигал зелёный индикатор, говорящий о том, что сигнал пошёл. На душе была горечь потери звездолёта, да и радость от того, что наконец избавился от этой четвёрки беглецов. Ещё предстоял неприятный разговор с Бергом. Стоп. Жака синела неприятная догадка. К нему автоматически ушёл сигнал о самоуничтожении моего звездолёта, получив доклад, Берг подумал, что я погиб. Вот так расклад. Что он сделает? Да ничего, обрадуется. Со мной канули в воду все грязные делишки корпораций. Так-так, что же получается? Я герой посмертно? И то, что я жив, очень сильно осложнит берку жизнь, если сейчас отловят модуль, то просто ликвидирует меня. Многие годы руководство службы безопасности приучили его к скрупулезному анализу и пониманию реальной ситуации, пускай даже не в его сторону. Он заметался по модулю, который представлял собой спасательную капсулу только больших размеров. Жакна одело экипировку, предназначенную для выживания на экзопланетах. Снял свою одежду, надел лёгкий скафандр. К поясу прицепил бластер, снайпер положил в карман, а нож в раскладку. Колено болело нестерпимо, но ходить мог. В медицинской капсуле на ногу наложен специальный фиксатор поэтому колено не сгибалось, равномерно распределяя нагрузку на ногу. Нужно как-то избавиться от этой адской боли. Порывшись в одном из карманов раскладки, он нашел автоматическую аптечку. Приложил к колену, аптечку зажужжало. Выдало результат. Колено повреждено, необходим стационарный режим. И ввело обезболивающее. Через минуту боль отступила. Он набрал на панели аптечки ввод стимулирующих препаратов и приложил к плечу. Аптечка зажужжала, вводя стимуляторы. Через 30 секунд он был полон энергии и готов к любым неожиданностям. Итак, господа, я готов к вашему приходу. Где же вы? Где? Отвечая на его вопрос, послышался стук о корпус. Это захваты прилепились к спасательному модулю и втянули его в грузовой трюм. Посылаемый сигнал бедствия сразу засекли на орбитальной станции, и через 10 минут шаттл уже втягивал модуль в грузовой трюм. Закрепив, развернулся и полетел к станции. Как только шаттл вошел в транспортный ангар, прошла процедура выравнивания давления. Работники станции вскрыли модуль и обнаружили там никого-нибудь, а самого начальника службы безопасности корпорации Жака Аньяна. Жак смотрел на их удивлённые лица, лихорадочно прокручивая варианты. Они ещё не знают о случившемся или не получили команды на моё уничтожение. Они ещё не знают о случившемся или не получили команды на моё уничтожение. Время пока играет на меня. Где начальник станции? жёстким, властным и недовольным голосом спросил Жак. Словно начальник станции должен был лично скрывать спасательную капсулу с такой важной персоной. «У себя на посту», – пролепетал сотрудник медленно бледнее. «Срочно соедини с ним!» Сотрудник набрал номер на коммуникаторе и дрожащими руками передал Жаку. «Что там у вас? Докладывайте!» «Что там у вас случилось? Докладывайте! Ничего нельзя поручить!» «Лон, это Жак Аньян! Заткнись и слушай!» Служба безопасности проводит специальную операцию. Во избежание обнаружения планеты и заражения информационным вирусом. Немедленно отключи всю принимающую аппаратуру, в том числе и дальнюю связь. Срочно, иначе будет поздно. Прорчал Жак коммуникатор так, что стоявший рядом работник чуть не потерял сознание. Э, отключаю, пошёл он на по ответной начальник станции, а секретную линию с центром. Всё, аллан, всё. Где-то рядом работает агент ЗП. Всему персоналу станции максимальная внимательность и бдительность. Я сейчас прибуду к тебе в отсек. Ждужак, а сам подумал? То я ж мать. Откуда взялся в этой капсуле на мою голову? Теперь проблем не оберёшься. Прекрасно, всё складывается в мою сторону. Пока не поступила информация от главного офиса корпорации, я здесь царь и бог. Нужно максимально использовать выигранное время. В свой очередь размышлял Жак, направляясь в офис начальника станции. Докладывай, с порога начал требовать Жак, входя в командный отсек. «Докладывай! Как ты мог довести станцию до такого плачевного состояния?» Говоря, Жак прохромал до кресла начальника станции, упал в него и уставился на луно требовательным, не терпящим извинений взглядом. Этот жест красноречиво показывал, кто в доме хозяин. Лучший способ защиты — это нападение. Он четко это знал и постоянно использовал в своей работе. Только на кону теперь не работа, а его жизнь. «Господин Жак, да как же...» Лон попытался перевести тему, приводя в порядок мысли. «Вы ранены? Может, доктора?» «Вражеский бластер, знаешь ли. А вот доктором можно пригласить мысль хорошая. Ты докладывай, не тяни время!» «Что докладывать? Вы все знаете!» Недалеко от станции внезапно взорвался принадлежащий вам звездолет. Через некоторое время приборами ближней связи обнаружена шифрограмма, идущая с неизвестно откуда взявшихся за пределами маскирующего поля аварийных маячков. Я не знал, что думать. Сплошной сумбур из событий. Потом сканирующими системами станции обнаружен шаттл, направляющийся к планете. Я сразу послал к нему дежурный истребитель. Думал, это он выбросил маячки за периметр, а оказалось нет. Это был шаттл, который доставил вас на корабль перед взрывом. Из доклада пилота установлено, что он случайно остался цел после взрыва вашего звездолета, отброшенной взрывной волной за планету. Получил сильные повреждения и следовал для ремонта на планету. Мы немедленно загрузили в дешифратор сигнал с аварийных маячков. Сейчас он работает над расшифровкой послания. Ну или чего там? Жека немел, слушая доклад. Что взять с этого идиота? В шаттле точно беглецы, которые уцелели. Шустрые ребята, чтобы их... Но план тот же, нужно бежать. Чёрт с ней с корпорацией. Скоро здесь будет адмирал Марн на своём монстре. Мало никому не покажется. У меня два пути. Первый найти Звездалёд здесь и бежать, или второй вариант уцелеть на пассажирском лайнере. Второй, конечно, предпочтительнее. Хорошо, разберёмся. Тщательно проверь аппаратуру. Усиль криптозащиту и включай. Когда отходит ближайший пассажирский лайнер в Метрополии, Через 10 минут господин Жак улон отлегло, он немного расслабился. Закажи мне служебную каюту и забронируй место в транспортном ангаре для шаттла с пилотом. Вы не успеете, начал он. Там враг, Лон, враг. Его надо обезвредить, такова моя работа. Выполняйте и предупредите, я сяду в пути. Дайте лайнеру опознавательные коды, добавил он для убедительности в избежании дополнительных вопросов. Лонга не надо было упрашивать. Чем быстрее свалит отсюда Жак, тем спокойнее будет на станции ему самому. «Разрешите разблокировать канал связи с космопортом?» «Разрешаю. Действуйте быстро и решительно. Я знаю, вы умеете собраться, когда надо». Ободрённый такой похвалой, а ещё больше тем, что скоро избавиться от начальства, Лонг начал действовать с удвоенной энергией. А Жак в нетерпение считал секунды и думал. «Успею или не успею вырваться отсюда?» Через пару минут он доложил, что все организовал. Шаттл готов, и Жак может немедленно вылетать. «Отлично, отлично! Не торопитесь включать связь! Все тщательно проверь!» И заковылял к выходу. Но Лонг предусмотрел этот нюанс. За дверью стояла гравик-коляска. Жак крякнул, но отказываться не стал. Через две минуты был на шаттле, через три стартовал. Он смотрел через панорамное окно станции на удаляющийся шаттл, который набирал скорость у азило высокого начальства. Сначала это зрелище пробудило сомнения, потом его начали грызть смутные подозрения, которые переросли в панику. Уж очень внезапно и странно было всё происходящее. Можно ещё остановить шаттл, но боязнь наказания и сомнения в правильности этих действий победили. Он распорядился задействовать связь проверил секретный канал со штаб-квартирой корпорации и решился доложить наверху о случившемся, запросить инструкции. Давно Берг не испытывал таких ударов. Он сидел в кресле и глотал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, не в силах произнести ни слова. Наконец стали прорезаться нечленораздельные звуки, которые постепенно переросли в нормальную речь. Повторите ещё раз. Что вы мне сейчас доложили, а то, может быть, я слышался? Помощник стоял, не живьём, не мёртв. Он чувствовал, надвигается расправа, и первой жертвой может стать он. Либо гонца, принёсшего плохую весть казнили, прямо как в древности. Господин президент, сообщение поступило минуту назад с ледящей станции планета развлечений от начальника станции Лона. Он сообщает, что корабль господина Жаков взорвался. После взрыва за периметром маскирующего поля появилось около десятка варинных маячков, передающих в автоматическом режиме зашифрованные сообщения. Через некоторое время по вариному маячку засекали спасательный модуль, в котором находился господин Жак с простреленной ногой. Прибыв на станцию, он распорядился отключить всю принимающую аппаратуру, мотивировав этот приказ проникновением вражеского вируса в систему связи после чего взял шаттл и отправился на пассажирский лайнер для задержания какого-то опасного преступника. Также принято решение отловить все маячки и уничтожить. «Господин президент, запись сообщения с маячков расшифровывается, и с минуты на минуту я доложу вам ее содержание». Берг сидел чернее смога низших уровней, раздумывая над происшедшим. «Жак, хитрая лиса, вернее крыса». Первый побежал с корабля, почувствовал, что запахло жареным. «Конечно, коли бежит. Только от этого не легче. Так хорошо разыгранная партия может быть с треском проиграна из-за этого болвана. Теперь ваша карьера, да и жизнь, полностью зависят от вашей расторопности и исполнительности. Говоря это, он пристально смотрел на помощника. Тут даже вспотел от волнения. «Жака уничтожить!» используйте все доступные средства. Можете и лайнер уничтожить на крайний случай. Второе. Делайте что хотите, но уведите адмирала Мара как можно дальше от планеты развлечений. И третье. Подготовьте станцию к уничтожению, но уничтожение произвести только по моему личному указанию. Вопросы? Вопросов нет, господин президент. Разрешите выполнять. Выполняйте и держите меня постоянно в курсе дел, в любое время. Помощник развернулся и быстро вышел, сразу развив бурную деятельность, активировав все мощности корпораций для выполнения поставленных целей. Флагманский крейсер под командованием адмирала Мара по-прежнему безрезультатно утяжил совершенно пустое пространство. Мар мало спал и много находился на мостике. Вымотался сам и измотал весь экипаж. Чтобы максимально охватить пространство, применял всю имеющуюся на борту космическую авиацию, чуть ли не в круглосуточном режиме. Что-то искать в космосе, все равно что иголку в стоге сена, даже во много раз труднее. Наступал момент, когда он уже был готов расписаться в своем бессилии, отдавая распоряжение на связь с адмиралом Силуяновым. Осталось только отдать команду связь понимая, что одним этим словом ставит точку на своей карьере. Но, видимо, рано адмирал отправляться на покой. Без стука вбежала дютанта без разрешения, запинаясь, стал докладывать. Адмирал от неожиданности чуть не отдал команду связь и уже хотел отчитывать этот дютанта, но сообщение стоило такого нарушения субординации. Как господин адмирал, с авариных маяков перехвачено срочное сообщение, которое передаётся в повторяющемся режиме и без разрешения начал зачитывать, видя, что панцирь адмирала Багравит, и он вот-вот сорвётся. Всем, кто получит сообщение, передать его в комитет ЗП. В секторе расположена планета, закрытая маскирующим полем. Ответственный за данное нарушение всех норм межгалактического устава является корпорация развлечений. Планету охраняет боевой флот. Координаты планеты неизвестны. Будьте осторожны, они готовы на всё, чтобы никто не узнал об этом. Мы, пилоты капитан Светлов и старший лейтенант Северов, оказались на планете случайно и чудом совершили аварийную посадку на планету. Находясь на вражеской территории, захватили в плен управляющего планеты. В секторе находится начальник безопасности корпорации развлечений Жак Аньян. Проверьте все пассажирские лайнеры, влетающие из этого сектора и пролетающие через него. Планета находится в районе координат маячков Для обнаружения используйте МАЗ-детекторы. На этом... На этом сообщение заканчивалось. На минуту наступила тишина осмысления. Наконец, адмирал заговорил. Спасибо за доклад. Можете идти. Это было наградой для адъютанта. Он не понес наказание за грубейшие нарушения. А с этим у адмирала все строго. Как ни у кого. Ситуация кардинально изменилась. Адмирал скомандовал. Связь! Но теперь уже совсем с другими мыслями. Полученная информация в корне меняла всю стратегию и тактику. И не только самого Мара нашёлся кукловод, дёргающий за ниточки и дискредитирующий ЗПА. Командующий Силоянов на связи. Как дела, адмирал? спросил он тяжёлым голосом и вздохнул, не ожидая ничего позитивного. Докладываю, только что получил информацию о месте нахождения пиратского флота. И некая корпорация развлечений. И рассказал о сообщении и его содержании. И самое интересное, знаете, кто его послал? Мар даже защелкал клешнями от предвкушения реакции адмирала Силуянова. Кто бы его ни послал, адмирал Мар, он герой. Я вас за язык не тянул, командующий. Сообщение послали наши пилоты, Светлов и Северов. Они, пережив аварийную посадку, случайно попали на вражескую территорию проявили недюжинные способности, сумев нас предупредить. Оба их предств в бриллиантовой звезде межгалактических героев. Я своё слово держу. Молодцы. Мы правильно ведём подготовку пилотов. Пригодилось всё, чему их учили. Теперь к делу. Высылаю тебе в помощь боевую эскадру и авианосец. По возможности, постарайся связаться с пилотами на планете. Они владеют ситуацией лучше нас. Ну а я займусь корпорацией. Сигоянов отключил связь и немедленно связался с адъютантом. Срочно пригласите ко мне начальника разведки. Через минуту тот уже входил в кабинет, царапая ковёр когтями. Господин адмирал, вы звали? Проходи, не до реверансов. Начитай. Подал ему текст сообщения. Прочитав Свелов от удивления громко щёлкнул зубами. Дело. Теперь всё становится ясно как день. За всем этим стоит корпорация развлечений, президентом которой является некий Берг. Адмирал Марс займётся своим делом там, в облаке, а мы с тобой здесь корпорацией. Какие будут предположения? Обеспечить прослушку центрального офиса корпорации и лично Берга. Это всё правильно, но недостаточно. Для придания значимости отдаваемому приказу встал полковник Сью. В связи с особо опасным деянием и угрозой межгалактическому сообществу, приказываю арестовать руководство корпорации развлечений вместе с президентом. Связь центрального офиса и всех его работников заблокировать. Выяснить координаты планеты развлечений. А центр корпорации развлечений гудел как улей, развив кипучую деятельность. Лонн получил сразу несколько приказов. Первый – отправить в флот прикрытия планеты, который прятался за маскирующим полем. Совершить отвлекающий маневр и увести за собой флагманский крейсер, связав его боем. Второй приказ – немедленный арест, а в случае невозможности – уничтожение бывшего начальника безопасности Жака Аньяна. Командующий флотом прикрытия, получив приказ, немедленно разбил корабли на две эскадры. Одну оставил под прикрытием маскирующего поля. А сам по дуге вышел из-за планеты, устремляясь в межзвёздное пространство. Предполагалось, что обнаружив корабли, адмирал Марк и Ницев догонку, и тут стыло его подогреет засадная эскадра. Господин Марк, докладывал навигатор. На сканерах появились множественные неопознанные цели, быстро удаляются от нас. А, ага, значит, мы близко подобрались к цели. Планета где-то здесь. Скорость не менять, скорость не увеличивать, что показывает масс-детектор. Постою в пространстве, адмирал. Внимательней, планета где-то здесь. Потом посмотрел на космическое пространство. Чистое, переливающееся звёздами. Подумал: через несколько минут здесь будет огненный ад. И отдал приказ. Экипажу корабля: боевая тревога, занять места согласно боевого расписания активировать щиты, боевой рубке доложить о готовности к бою. Командующий флотом прикрытия корпораций смотрел и ждал, когда адмирал заглотит наживку и погонится за ним. Но к своему удивлению не дождался. Флагман продолжал двигаться прежним курсом, неуминуемо приближаясь к планете. А тут ещё и доложили, что флагман поднял боевые щиты и приготовился к бою. Ситуация обострялась, нужно действовать. Командующий развернул флот и взял курс на флагман. Но к своему удивлению увидел, как космос по курсу эскадры стал расцветать порталами выхода кораблей из-под пространства. Это были корабли ЗП. Выходя, они сразу поднимали боевые щиты и устремлялись в атаку. Шанс выиграть битву у этих боевых монстров не было никаких, и командующий принял решение бежать но смертельно ошибся. Как только корабли ЗП поняли маневр эскадр флота корпорации, нанесли массированный ракетно-торпедный удар. Засадная эскадра корпорации не стала дожидаться приказа и атаковала флагман. Завязалась битва. Эскадра несла большие потери, но и флагману доставалась. Бойцы корпорации бились отчаянно. Бой шел на равных, и никто не собирался сдаваться. Они сумели перегрузить боевые щиты флагмана, и те отключились. Флагман стал получать ощутимые повреждения от ударов, которые пропускала лазерная система ближней защиты. Ситуация накалилась, но эскадра корпорации несла потери. Теперь она состояла всего из трёх израненных корветов. "Правый борт, ракетами малой дальности, огонь", командовал адмирал Марр. Ещё несколько залпов, и все корабли были уничтожены, так и не сдавшись хоть и браги, но настоящие бойцы. А Жак хитрец, настоящий стратег и тактик ведения тайных операций всех провёл. Конечно, он не полетел к пассажирскому лайнеру, а сделал широкий крюк, приземлился на планету, после чего отослал пилота к лайнеру. Дав коды доступа и возможность попутешествовать в своей каюте и за свой счёт, Пилот без проблем припарковал шаттл в транспортном ангаре лайнера, а сам отправился в каюту. Он думал, что убивает сразу двух зайцев: по путешествует бесплатно, с комфортом и наконец улезнёт с этой надоевшей ему планеты. Аньян вывел из ангара машину и поехал в город. Здесь-то меня точно никто не будет искать. Денег предостаточно. Планета шикарная. Что ещё надо для счастливой жизни? Следы я запутал профессионально ктось попробует распутать. Пока то досёт, да сменю внешность, сделаю другие документы, затеряюсь на планете и поминай, как звали. Берг метался по кабинету. Вся так тщательно отстроенная структура тени его в бизнеса рушилась на глазах. Теперь ему докладывали только неприятную информацию. Досмотрели пассажирский лайнер, на котором должен был лететь Джак. Его там не было. Вместо него летел пилот, а Жака он благополучно высадил на планете. — Ну ничего, никуда не денется, я его из-под земли достану. А может, и уничтожу вместе с планетой, как карты лягут. А карты не шли. А если и шли, то все не в масть. Флот корпораций связал боем флагман Мара, но не тут-то было. Под пространственные порталы выпустили подмогу которая перемалывала корабли корпораций. Проигрываю по всем фронтам, несу поражение. Всё, пора рубить концы. Размышлял Берг, подходя к пульту дальней связи. Набрал код станции, вращающейся на орбите планеты. Успел набрать только половину кода, как сзади раздалось шипение автоматического переводчика. Отойди от пульта. Берг резко повернулся. У входа стояла огромная рептилия, раз сыщит с бластером в лапе. В том, что она его применит, сомнения у него не было. Ты кто такой, как ты смеешь, знаешь, кто я? До да меня сам председатель знает, и вообще здесь частная собственность, да я тебя. Он не успел договорить свою пламенную речь. Рептилия приближалась, царапая когтями пол и щёлкая пастью, усеянной острыми зубами. Ты спрашиваешь, знаю ли я тебя? Знаю, ты сутенёр, работорговец, вор и убийца. Ты преступник, и тебя будут судить. Свел молниеносно надел наручники на Берга и сковал его индивидуальным силовым полем. Так, кому это ты собирался звонить? О, дальний космос, уж не на планету ли развлечений? Свел ещё сильнее раскрыл пасть, нависая над сжавшимся Бергом. Станция Лона по-прежнему висела на орбите планеты. Он видел, что происходило за маскирующим полем. Сканеры без проблем это позволяли. Планету пока не обнаружили, но флот корпорации разгромлен. Дело времени, насколько быстро обнаружат планету. На этот случай на борту станции имелось оружие, способное разрушить планету в развлечении. Но что это давало лично ему? Флота нет, приказов от руководства нет. За порядком Мои действия: ждать и ни в коем случае не взрывать планету. Он с опаской посмотрел на пульт управления оружием колоссальной разрушительной силы, прозванной спецсами корпорации Последний вздох. А что если направить это оружие на флот ЗП? Осинела его мысль. Он тут же загрузил цели в систему управления Последним вздохом которая подтвердила возможность полного уничтожения всего флота. И его понесло. На одной чаше весов лежит возможность стать полновластным повелителем этой маленькой галактики. Для этого нужно уничтожить флот ЗП. Бред, конечно, но с таким оружием этот бред вполне можно реализовать. На другой чаше пленение, тюрьма или смерть. Он включил громкую связь и обратился к персоналу станции. Говорит командующий станции: "Наш флот потерпел поражение. Станцию и планету пока не обнаружили, но это дело времени. Флот за по рядом. Если нас обнаружат, то непременно уничтожат. Если они уничтожат, то до конца жизни нам всем сидеть в тюрьме. У нас есть выбор. На борту станции установлено оружие под кодовым названием Последний вздох. Аналогов которому нет ни у кого". Мы можем одним ударом уничтожить флот ЗП и стать полноправными хозяевами этой части галактики. Я жду вашего решения. Какое могло быть решение? Слабая попытка посоветовать связаться с флотом ЗП и попробовать договориться не прошла. Её отменили. Как ни состоятельно, никто переговоров с преступниками вести не будет. Массированные удары всё. Нет станций нет проблем решили дать бой адмиралу Мару. Лонза действовал все тактические возможности по отслеживанию флота ЗП. После разгрома корпоративного флота, тот не спеша плыл в космосе, залечивая раны и подбирая спасательные капсулы. На мгновение ему стало не по себе. Но только на мгновение. Не надо забывать, что он покрывал незаконный бизнес, а значит, сам был вне закона. И те, кто находится на станции тоже были вне закона, просто преступники, теми, кто приступил в рамки закона. Конечно, всё могло бы сложиться иначе, если бы они вступили в переговоры, но вы маховик событий раскрутился по другому сценарию. Боевому патрулю приготовиться к нанесению удара, командовал Лон. Флоту оставалось существовать считанные минуты получив доклад о захвате цели и выходе на рабочий режим генераторов накачки, он махнул рукой. Обратный отсчёт. 1 минута. Таймер механическим голосом отсчитывал секунды до залпа смертоносного выстрела установки. 3 2 1 Огонь. Станция чуть вздрогнула. Это её боевых каналов потянулись ветвистой молнией, образуя энергетический шар который получил ускорение под действием гравитационной пушки и пройдя сквозь маскирующее поле, сияя как звезда, устремился на флот ЗП. Там увидели это нечто, но отреагировать не смогли, не успели. Шар влетел в центр флота и взорвался потоками плазмы, реки, которые сжигали всё на своём пути. Через 2 секунды флот ЗП перестал существовать только флагманский крейсер Мара, не попав под выстрел, находясь в стороне от основной части флота, увиденное поражало своей нечеловеческой жестокостью и мощью. Так спокойно уничтожил целый флот. Это не укладывалось в сознании, повергая в шок. Подобное можно сравнить с прохожим, которого из-за угла ударили по голове бетонной плитой. Печалиться времени не было. Мар немедленно отправил информацию в штаб-квартиру ЗП и задумался. Оружие колоссальной мощи, оно требует огромных затрат энергии, а значит, можно предположить, что рассчитано на один выстрел, после которого будет вновь накапливать энергию. Вопрос в том, сколько на это уйдёт времени. Успеем ли мы сделать последний рывок или растворимся в небытии? Хотя какая разница к чёрту? Вперёд. Навигатор Координаты выстрела, откуда был он сделан? Начал действовать Марр. Только направление, адмирал, координаты не могу установить. Виновато развёл руками навигатор. Марр вспомнил послание Mass Detector. Что показывает Mass Detector? Адмирал, уже удивлённо доложил навигатор. Рядом планета. Боевая готовность. У нас будет возможность сделать только один выстрел. Навигатор, проложить курс по показаниям масс-детектора. Курс проложен, адмирал, доложил навигатор. Машинному отделению маршевые двигатели на 20%. Огромная туша флагмана, набирая скорость, понеслась прямо на планету. Навигационный центр станции докладывал командующему: "Флот заполнить должен", а тут не знал, что делать: радоваться или печалиться. Несомненно, это была победа, которая неожиданно могла перерасти в катастрофу. Поступил доклад, что их атакует огромный крейсер. «Откуда он взялся?» Словно в пустоту задал вопрос Лон, ответа на который не последовало. «Ладно, потом разберусь». Персонал потихоньку впадал в панику. Наступает переломный момент. «Вести координаты крейсера в установку, приготовиться к выстрелу». Его начало мелко трясти от грязящих перспектив. «Невозможно! Генераторы накачки создали только пять процентов в накопителях!» — докладывал боевой пост. «Стреляйте тем, что есть! У нас нет выбора!» Уже чуть ли не в панике, Лон сорвался на крик. Флагман Мара кое-как прикрылся боевыми щитами. Повреждения все же были весьма серьезными. Все пусковые установки и главный калибр приготовились к бою. К последнему бою. Крейсер несся в неизвестность, в пустоту. Через несколько мгновений он прошел маскирующее поле. Взору открывалась небольшая планета. Любоваться которой было некогда. Боевые рубки доложили о захвате цели. У Мара не было времени думать, анализировать. Враг перешел грань и должен быть уничтожен. «Огонь!» – скомандовал и затаил дыхание. Флагман расцвел шлейфами многочисленных пусков ракет и торпед всех классов массового залпа. Вал боеголовок понесся вперед, грозя уничтожить все, что встретит на пути. Станция, в свою очередь, тоже успела сделать залп из последнего вздоха, но его мощь уступала первому выстрелу в разы. Огромный плазменный шар врезался в центр ракетно-торпедного залпа и разлетелся потоками плазмы во все стороны, поглощая оставшиеся боеголовки. Лонс мог остановить ракеты и торпеды, но адмирала с его жаждой мести остановить уже было невозможно. Новый залп разорвал станцию на несколько частей. Она безмолвно взрывалась в космической пустоте выбрасывая газы декомпрессии, которые словно бриллианты тут же замерзали мелкими кристаллами. Спасательных капсул не было, никто из персонала станции не успел ими воспользоваться. Станция уничтожена, адмирал брывы доложили боевые рубки, и тут же поступил доклад от технического сектора флагмана. Чуть ли не в панике кричал командир технического сектора: Флагман получил критические повреждения. Нужно срочно гасить скорости и вставать на ремонт, иначе мы развалимся прямо на ходу. Принято. Ложимся на орбиту и будем ждать помощи. Полноценный ремонт такой громадины нельзя провести в этих условиях. Техническому сектору принять все меры по аварийному ремонту. Надеюсь, у них нет больше станции орбитальной обороны. Марр размышлял вслух. Но его слова приняли как приказ. Сканеры показывают, что никакого угрожающего нам оружия на планете нет, доложила боевая рубка. Спустя 20 минут после уничтожения орбитальной станции командующий ЗП докладывал председателю межгалактического совета о незаконной деятельности корпорации развлечений, подтверждая свои слова документами и видеозаписями. «В настоящее время, господин председатель, нам и уничтожен весь боевой флот корпорации», – торжественно сообщил командующий. «Отлично, адмирал. Вы хорошо поработали. Сами понимаете, оно было вызвано преступными действиями корпорации, которые ввели нас в заблуждение». «Господин председатель, есть и неприятные новости. Наш флот в районе Тайной планеты уничтожен. Всего одним выстрелом неизвестного оружия. «Не понял, адмирал. Мы что, проиграли?» Заволновался председатель. «Нет, мы не можем позволить себе такой роскоши, как проигрыш. Там находится командующий сектором адмирал Мар на своем флагманском крейсере. Он уничтожил станцию вместе с оружием, на которое оно было установлено. Сейчас крейсер адмирала находится на орбите планеты» залечивает многочисленные раны. Хорошо, что всё хорошо кончается. Жаль, что уничтожили такое уникальное оружие. Хотя, кто знает, может быть, это и к лучшему. Думаю, у корпорации есть свои научные центры, нам предстоит ещё много работы в этом направлении. Так что на сейчас есть более важный вопрос, господин председатель. Мэр Ристевель и президент корпорации развлечений Берга Он все отрицает. Чтобы прижать его к стенке, нужны свидетели, а их нет. Личность он непростая. Пресса, адвокаты, да и много чего. Вся эта машина вот-вот начнет работать на него. Те доказательства, которые имеются, недостаточны. Он от всего откажется. Да, есть планета, но разве он скажет, что имеет к ней отношение? «Предоставьте это дело нам». А сами добудьте доказательства и свидетелей. Этим и занимаюсь, господин председатель. Еще что-нибудь, адмирал? Да, есть еще одна просьба. Вся эта операция стала возможна благодаря мужеству и находчивости пилотов и истребителей ЗП. Капитана Светлова и старшего лейтенанта Северова. Прошу наградить их высшей наградой, бриллиантовой звездой Межгалактического Совета. Адмирал, поступайте в этом вопросе так, как считаете нужным. Мы поддержим все ваши предложения. Я же обещал. Председателю улыбнулся кончиками губ. Благодарю вас, господин председатель, с чувством проговорил Селуянов. На этом аудиенция закончилась. Как всегда, руководство не любит длинных докладов и не любит проблем. А на самом деле проблемы есть. Всё не так гладко, как хотелось бы. Без ответов пока остаётся много вопросов. Для чего на борту уничтоженной станции установлено такое мощное оружие? Просто чудо, что адмиралу удалось уничтожить станцию. В противном случае мы столкнулись бы совсем с другой реальностью. Нашему флоту могла противостоять новая сила, обладающая этим оружием и противостоять успешно. Где гарантии, что где-нибудь не смонтированы ещё такие установки? С такими мыслями Силуянов приехал в свой офис и снова пригласил полковника Свела. Как только тот вошёл, без предисловий приступил к делу и изложил ему свои опасения, связанные с корпорацией. Я разделяю вашу тревогу, а так смогу дать ответы на некоторые вопросы. Думаю, что оружие на станции установили для того, чтобы уничтожить планету, тем самым замести следы. Почему этого не произошло? Мы теперь не узнаем никогда. Ответ на этот вопрос похоронен вместе с уничтожением станции. Вы правы. Уничтожение станции случайность. Но вся наша жизнь состоит из случайностей. На этот раз царит случайность на нашей стороне. Конечно, нельзя исключать, что новое оружие может существовать ещё где-нибудь. Но мы проверили все файлы штаб-квартиры корпорации Там нет никаких данных об этом оружии и о планете тоже. Я бы очень удивился, если бы они были, с сарказмом заметил Сиуянов. Мы имеем дело с умным противником, который просчитал возможность провала и теперь заметает следы, врубя все аконцы. Посылайте к планете флот, блокируйте её и разберитесь, что к чему. Со всех пассажиров, которые будут оттуда улетать, взять показания пилоты, которые нам помогли обнаружены? Пока нет, господин адмирал. Но ну, так обнаружите. И вот ещё что. Всех кого вы считаете нужным представить к наградам, не стесняйтесь, представляйте. Я поддержу. Спасибо, господин командующий. Разрешите идти. Идите. Свелне ловко повернулся и застучав по полу когтями, вышел. В своём офисе он раздал указания сразу по нескольким направлениям. Послал в помощь адмиралу Мару флот и ремонтную базу, распорядился блокировать космические порты на планете, найти пилотов, благодаря которым всё это удалось раскрыть. Распоряжения сыпались как из рога изобилия, но это уже была текущая работа. Сейчас необходимо доказать причастность Берга к этим беззакониям. Нужны свидетели. Где их взять? Вопрос повис, ответа не было. Посылать на показания гостей планеты бессмысленно. Платили деньги, развлекались. А закон на этой линии это они просто не знали. Раз есть такая услуга, значит законно. Корпорация это огромный спрут, опутавший своими щупальцами все галактики. И вот сейчас, когда отрубили одно щупальце, могут вырастить десятки новых. И этому ничего невозможно противопоставить. Есть спрос на удовольствие, значит и будут предложения. Нужны кардинальные меры, необходимо изменить политический курс. Возможно ли это на практике? Осуществимо ли в реальной жизни? Вряд ли.